Глава двадцать четвертая «Мчите, кони мои кони!» Выехали не то чтобы засветло, но хоть глаз выколи. Штабс-капитан еще с вечера предупредил Михаила. «Выезжаем в пятом часу». Жуков хотел было возмутиться, но осекся под пристальным взглядом. «Опять ни свет ни заря поднимайся, когда самый сладкий сон, и по декабрьскому морозу навстречу неизвестности». Сто верст пролетели не в одно мгновение, но довольно быстро. Дорога, оказалась, не завалена снегом. Было видно, что по ней в столицу едут обозы, то с сеном, то с мясом, то с овцом, то с пшеницей. Город, как огромный зверь, прятал в своем чреве все, словно не мог насытить бездонный желудок. Вот поэтому нагруженные сани то и дело попадались по пути. Миша, уткнув нос в воротник тулупа, Дремал все сто верст, намереваясь наверстать сном ранний подъем. Поначалу Василий Михайлович строил планы наследственные действия, которые необходимо обязательно провести в уезде. Потом же, как его попутчик, убаюканный монотонным движением, начал бороться со сном, но проиграл сражение, открывая на миг осоловелые глаза, чтобы вновь оказаться в объятиях морфея. Двухэтажное, ничем не примечательное здание полицейского управления из красного кирпича с железной, крашенной в черный цвет крышей, находилась на центральной улице, носившей уже почти сто лет название «Новой». Напротив находилась уездная управа с вычурными литыми перилами парадного входа. «Нам куда?» — спросил не до конца проснувшийся Михаил, прикрывая зевоту ладонью. «Вот служивый нам подскажет». Штабс-капитан кивнул в сторону городового. «Послушай, любезный», — обратился он к полицейскому, — «где нам найти господина Цехановского?» «А по какой надобности вам, господин, исправник нужен?» «По служебной надобности, по служебной», — ответил Василь Михайлович, при этом кивая. «А сами кто вы будете?» «Чиновники министерства из столицы». «Ежели из Петербурга и по служебной надобности, так Александр Андреевич дома». «Любезный, из тебя клещами все вытаскивать приходится. Где дом исправника?» «Так они занимают казенную квартиру на втором этаже». И он кивнул на полицейское управление. «Дежурный штаб Штабс-капитан поблагодарил и указал Жукову. «Нам туда». Цыхановский оказался дородным, красивым человеком, с пухлыми румяными щеками, умеренным брюшком и с черной шелковистой убородкой, что придавало особенную внушительность и солидность его движениям. «Прошу, господа!» — Александр Андреевич жестом руки указал на кресло. «Что вас привело в наши края?» Он открыл коробку с сигарами и предложил приехавшим. Те отказались. Исправник же раскурил, и по гостиной поплыл запах дорогого табака. Господин Цыхановский, Начал был Орлов, но его перебил полицейский чиновник. Александр Андреевич. Александр Андреевич. Продолжил штабс-капитан. Мы командированы господином Путилиным с целью продолжения следствия. Как здоровье Ивана Дмитрича, Передавайте поклон. Непременно. «Так какого свойства следствия?» Цихановский закинул ногу на ногу, развалившись в кресле и, словно вальяжный барин, лениво задавал вопросы. «Дело касается государственных интересов. Василий Михайлович, все мы служим нашему государю». «Так точно. Но наше дело связано с изготовлением фальшивых денег в порученном вами уезде». Цихановский закашлялся, подавившись сигарным дымом: Фальшивки в моем уезде? вы правильно поняли. С исправника слетел насыщенный лоск, и он даже резким движением поднялся с кресла. Чем я могу помочь. Вы понимаете, что все сказанное мной относится к высшим государственным тайнам. так точно. Теперь наступила очередь Цихановского внимательно прислушиваться к словам столичных полицейских. Александр Андреевич, мы установили, что в одном из имений уезда производится печать ассигнации. Не может такого быть. Я же почти всех владельцев знаю. Это вполне достойные люди. Давайте об их достоинстве судить после наведения справок. Да. Лицо исправника выражало озабоченность. Он забыл о сигаре, что оставалось в руке. «У деревни Вымова», — начал штабс-капитан, — «там рядом имение господина Анисимова, если не ошибаюсь, с полгода тому или около того приобретенного у Сергея Ивановича левовского Но, насколько я знаю, Сергей Иванович сам является чиновником экспедиции заготовления государственных бумаг». Вы думаете, Александр Андреевич, нам не хотелось сделать скоропалительных выводов, но есть некоторые факты, указывающие на причастность Петра Глебовича Анисимова к этому делу. Что вас интересует? Нам надо побывать в имении, желательно с невызывающим подозрением визитом. Кроме всего прочего, нужны сведения. Что вы можете добавить об этом господине? Повторяю, любые даже не заслуживающие внимания подробности. Непременно. Я распоряжусь. Но, Александр Андреевич, помните о конфиденциальности нашей миссии? Это само собой разумеющееся. Миша в молчаливом удивлении взирал то на новоладожского исправника, то на Василия Михайловича, который открылся совсем с иной стороны. Жесткий тон. Даже, можно сказать, повелительный, но хранящий чувство меры, чтобы не обидеть, но и дать понять о сугубо ответственном задании, с которым он с помощником приехал. «Не хотите ли отобедать после столь долгой дороги? А я пока распоряжусь дело производителю о сведениях для вас. Василий Михайлович, не мешало бы», — подал голос Жуков штаб капитан метнул сердитый взгляд на Михаила, но не стал противиться. При этом добавил, от приглашения не откажемся. «Моя супруга будет рада гостям из столицы». «Александр Андреевич, а кто приставом в третьем стане?» коллежский ассессор Кириллов. Каков он?» «Сведущ в своем деле. В Стане, наверное, каждую собаку в лицо знает. На должности пятнадцатый год». Жена исправника предстала в образе улыбающейся особы, не произнесшей и десятка слов за столом. А то только «да» и «нет». Взгляд Александра Андреевича теплел, когда он обращался к ней. «Сашенька, голубушка, будь любезна, принеси чай ко мне в кабинет». Потом посмотрел на гостей. «Думаю, мы продолжим разговор там». «Вы правы». Прежде чем принимать последующие шаги в нашем деле, необходимо их продумать. Прошу. Кабинет оказался небольшим, но уютным. Было видно, что женская рука приложила к нему немало сил. Два кресла, находящиеся здесь, заняли старшие по должности. Михаилу достался стул с резными гнутыми ножками и бархатной обивкой. «Я понимаю, что не вправе настаивать, но если предполагаемые преступники...» Исправник выделил особо последнее слово «Расположились в уезде, порученном моему попечению, то хотелось быть полезным». «Непременно. Без вашей помощи нам не обойтись». «Дело производитель представить сведения об имении и хозяевах». «Александр Андреевич, вы знакомы с Анисимовым?» «Чтобы близко, нет. Правда, Петр Глебович несколько раз приезжал в город для знакомства». И каково впечатление от этих визитов? Общительный человек, без высокомерия, присущего нашим провинциалам. Откуда вы знаете? Он не скрывал, что родился в Тверской губернии, много шутил по этому поводу, что, мол, столица дает человеку многое, но отбирает взамен душу. Что-нибудь еще запомнилось? Увы, если бы я знал, посетовал исправник, как выглядит Петр Глебович». «Высокий, красивый мужчина, черные прямые волосы, лицо круглое». «А особые приметы?» «Нет, он ни усов, ни бороды не носит. Если можно принести к приметам, то он обладает обаятельной улыбкой». «Ясно». «Анисимов дружен с кем-нибудь в уезде?» «Насколько знаю, нет. Хотя он и предстал передо мной общительным человеком, но никому из соседей не сделал визита с целью знакомства». «Он сейчас в имении?» «Да, он получил отпуск по случаю болезни и живет в вымове с августа, если не ошибаюсь». «Прекрасно», — произнес Михаил, но умолк под пристальным взглядом штабс-капитана, так и не продолжив начатое. «А с управляющим Анисимова вы знакомы?» «Видел один раз, да и то мельком. Боюсь, что, встретив его, я даже не смогу признать». «Может быть, кто-нибудь из ваших чиновников знаком с управляющим?» «Петр Петрович, точно». «Петр Петрович?» «Ах, да. Это пристав третьего стана Кириллов. Хотелось бы с ним поговорить». «Нет, ничего проще. Сорок вест до Манихина». «А если он в поездке по стану?» «Не думаю». Скоро Рождество, Петр Петрович все годы проводит этот день с семьей. А от Манихина до имения сколько пути? Что от Новой Ладоги, что от Манихина тридцать верст. Сперва надо с приставом поговорить. Это само собой. Может, с утра настан. Орлов на минуту задумался. Зимним днем быстро темнеет. За окном черная стена. — Вы правы. Лучше выехать с утра. Раздался стук в дверь. — Я вам не помешаю? Вошла жена исправника с подносом в руках. За ней кухарка с самоваром. — О, нет! Штабс-капитан поднялся с кресла. — Если что-нибудь вам понадобится, я у себя. И женщины удалились. — Так на чем мы остановились? Александр Андреевич разливал по чашкам чая. «На рассвете нам в путь». Орлов пригубил напиток. «Я на минуту». Исправник поднес руку к своему лицу и быстрым шагом скрылся за дверью. «А у вас какие соображения?» Михаил заерзал на стуле. «Какие могут быть соображения в данной ситуации?» Василий Михайлович сжал губы и прищурился, посмотрев в черный провал окна. «Наш пострел везде поспел». Вот Петр Глебович, согласно паспортному талону, уже пять месяцев лечится на Итальянском берегу. Александр же Андреевич нас уверяет, что Анисимов находится безвыездно в имении. Можно сделать выводы, что наш новоявленный хозяин занят некими деяниями, которые не должны вылезти наружу. Думаю, надо бы взять десяток полицейских и сделать обыск в доме Анисимова. «Просто сказать, да трудно сделать. На основании одних только подозрений прокурор не даст разрешения». «И то верно. Вот поедем к Петру Глебовичу, денек-два погостим, посмотрим на поведение, осмотримся на месте. Вот тогда, может быть, удача не ускользнет из наших рук. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел улыбающийся исправник». Вот, и делопроизводитель нам составил справку. Он передал несколько листов штабс-капитану. Тот сразу же углубился в чтение. Откровенно говоря, он пожевал ус, я ожидал именно такого. Что? Не понял слов Орлова-исправник. Эти бумаги, он потряс ими, ничего нового не дают, чем богатые. Я не имею претензий, надеюсь, пристав нам поможет больше. Наверняка Петр Петрович больше знаком со своим станом. Вы сами, Александр Андреевич, бывали в вымовском имении? Увы, не был приглашен. Вот при старом владельце Сергея Ивановича мне доводилось там гостить несколько дней, и словно бы в оправдание добавил. Тогда ливень прошел сильнейший». Развезло дороги так, что поневоле пришлось стать гостем господина Львовского. «Каким он вам показался?» «Это был очень образованный человек. Нет ни одного предмета, которого он не знал. С ним можно было разговаривать на различные темы, кроме, пожалуй, службы. Она была под запретом. Сами понимаете, экспедиция, заготовления государственных бумаг, тайны, секреты. «Там этого добра хватает».